и Родина щедро кормила меня березовой кашей. Я пристроил желтенькое чудо Волжского автозавода аккуратно рядом с правой рукой Валерия Палыча, согнутой в локте. В Кремль зашли в арку рядом с Пороховой башней. Пока что тут можно было гулять беспрепятственно, не то что в 21 веке. «Городская администрация вот сюда переехала», махнул рукой направо Вовчик. Тут тебе, наверное, пропуск потребуется. Я все устрою, сказала Алена и ускакала по ступенькам наверх. А Вовчик пожал мне руку и отправился по своим режиссерским делам в соседнее здание горсовета. Алена оказалась человеком слова, сказала и устроила. Через десять минут я сидел уже в кресле напротив новоиспеченного мэра нашего города Павлика Краева, и отхлебывал из бокала горячий кофе. «Давно уж я тебя не видел», — говорил мне тем временем он. «Года три, если не пять». «Три», — уточнил я. «В мае восемьдесят третьего заходил я в твое НПО. Разговаривали про новые варианты скутеров». «Ну, три значит три», — согласился он. «Рассказывай давай про свои приключения, а то мы тут одними слухами питаемся». Я допил кофе, отставил бокал, вздохнул и начал по новому кругу свою надоевшую уже до чертиков американскую сагу. Кроме секретных частей, конечно. Вот так прямо со стол и общался запросто. Ага. Как с тобой сейчас? И какой он в жизни? От экранного отличается? Я тебе один маленький секрет открою. Все артисты. Ну, почти все. оставив небольшой процент за скобками, в жизни самые обычные люди. Очень многие непереносимые в общении, крышу у них очень быстро сносят после первых успехов и очень занудные, так что ничего интересного в моем общении со Сталлоне не было. А в Голливуде там как все устроено? Голливуд — это обычный район Лос-Анджелеса, так что там все устроено примерно так же, как и в других местах. Если ты про киностудии... то большинство из них давно съехало из Голливуда. Там уж очень дорогая арендная плата. Warner Бразерс, где я работал, так совсем на север Калифорнии перебрался, в Бербанк. «Это понятно. Я про сам процесс кинопроизводства хотел спросить. И здесь ничего особенно занятного нету. Это шрихнуться можно, отыгрывать по 10-15 дублей одного и того же. И так каждый день». «Все самое интересное там начинается за воротами студии и по окончании съемок». «И что же там начинается за воротами?» «А то ты не знаешь. Общение, интриги, договоренности, флирт и тому подобное. Но что там и все про меня да про меня. Расскажи уже о себе хоть что-нибудь». «У меня все как на ладони, сам видишь», — отвечал Павлик, гордо откинувшись на спинку большого кожаного кресла. Выборы, то с какими процентами выиграл? Шестьдесят восемь с копейками. И с кем соревновался? Ты их все равно не знаешь. Ладно, это и точно не очень интересно. Какие новые проекты запустил или собираешься? А зачем тебе это? – ответил Павлик хитро ухмыляясь. – «Не из чистого любопытства, конечно, – сказал я. Тут все дело в том, что я временно оказался подвешенным в воздухе. Из вооруженных сил меня вежливо подвинули, в действующий резерв перевели. Все равно, что на пенсию. А в 26 лет сидеть на пенсии, сам понимаешь, не очень интересно. Вот и спрашиваю поэтому прямо. Не найдется для меня какой-нибудь работы? Не подведу. — В резерв, говоришь? — отвечал Павлик, задумчиво разглядывая мой костюм. «А что, мне этот ход нравится. Подумаем, как тебя использовать. парень ты и пробивной, и смышленый, очень даже пригодишься в нашем городском хозяйстве». «Спасибо», — поблагодарил его я. «Век буду Бога за тебя молить, если что». «Да», — вспомнил, о чем еще хотел спросить. «Как у тебя с Иркой-то? Не сошлись часом?» «Я был женат на ней два года», — скупо обронил Павлик. Был, это уже интересно. Сейчас, значит, развелись? Да, полгода уже как разбежались. Детей не нажили? Нет. Ну, я тебе тоже могу поведать о личной драме. Мы с сыном решили пока пожить отдельно. О, как! Озадачился Павлик. И чего это вдруг? Байку про верблюда знаешь? Ну-ка, грузили его соломой, грузили и перегрузили. Сломался верблюд от последней соломинки. Выходит, Инка тебя тоже перегрузила? Выходит, что да. Но время, как говорят, умные люди лечат, так что подождем немножко. Может и срастется чего. Давай тогда так договоримся. Павлик полистал настольный календарь, черкнул там чего-то и продолжил. Сейчас у меня дела до самого вечера. А часиков в девятнадцать ноль ноль ты подгребай ко мне, на Мини на один, квартира пятнадцать. Вовчика с Аленой можешь взять, там и поговорим обо всем более предметно. Лады, согласился я. Тогда до вечера. Потом я еще и в политех заехал, не в НПО, туда бы меня все равно не пустили, а в учебное заведение на улице Минина. Нашел бывшего декана Кондрашова и побеседовал с ним полчасика. Сейчас он обитал в первом краснокирпичном корпусе, том самом, которые мы с ним некогда от пожара спасли. О, Сергуня, обрадовался он, увидев меня в коридоре второго этажа. Но совсем приехал или так погостить? С концами Вячеслав Васильевич, ответил я. На родину потянуло чего-то. Ну, тогда заходи, поговорим, только я пару вопросов сейчас решу. Вопросы он свои довольно быстро порешал, и мы уединились в кабинетике, скромном по размерам, но богатом по отделке. После стандартного начала насчет американской жизни я быстро свернул разговор на интересующую меня тематику. «Так что теперь я свободный художник, получаюсь. Сказали мне в Минобороны, что я свободен. Может, в Политехе на что сгожусь?» «Может, и сгодишься», — наморщил лоб Кондрашов. Я подумаю пару дней, а потом дам обратную связь. Окей, вздохнул я. Номер мобильника у меня старый, звоните. Да, как у вас семейная жизнь-то протекает? Как Марина, как Светочка? Света замуж вышла второй раз за этого. За летчика. Все у нее классно. А с Мариной мы живем душа в душу. Спасибо тебе большое, что помог. — Да не за что, Вячеслав Васильевич. Обращайтесь. Всегда рад помочь. — Ну, я тогда побежал. — В гости заходи как-нибудь. Марина будет рада. — Непременно. Но не на этой неделе. Тут у меня все плотно занято будет. И я вышел из первого корпуса политеха. — Ну, до чего же все-таки уныло смотрится этот коричнево-красный кирпич? Слов нет. А далее путь мой лежал на кладбище поселка Доскино, да. Нет, не сразу. Цветочков прикупил по дороге и пакетик с конфетами. Ехать надо было до автозавода, а потом из за него, по проспекту Жданова до Железки. Далее налево по посёлку и сразу за совхозом Доскино оно и находится, это кладбище. На нем моего отца похоронили в далеком 63-м году. А теперь вот рядом и мать с Игоревичем лежат. Что случилось, спросите вы? А я отвечу, что обычная автомобильная катастрофа. В прошлом году поехали они в область к родственникам, и там, где-то в районе Арзамаса, лоб в лоб вылетел бухой стельку водителя МАЗа. Ему потом водителю, хоть бы хны, МАЗ-то тяжелее Жигулей в несколько раз. А вот родители скончались прямо в машине. Я не смог приехать на похороны, Во-первых, потому что на положении беглого невозвращенца находился, а во-вторых, мне просто об этом никто не сообщил. Только теперь вот сподобился. Положил цветочки на подставку памятников, всех трех, потом убрал территорию за оградой, за осень много чего нападало. Потом посидел на лавочке рядом, перекрестился, сказал в пространство «Прости, мама своего непутевого сына», И подался в обратный путь. Вечером собрался и поехал навестить Павлика. Во дворе Маринка опять встретилась. Я было хотел поначалу взять ее с собой, но потом подумал и плюнул. Не сейчас. А вот Вовчика забрал. А возле Кремля и Алену тоже. Не так скучно будет. В этот номенклатурный первый дом Поминина Не так-то просто еще было попасть. Пришлось доказывать консьержу, что мы не верблюды, а напротив приглашенные лица. Но он так до конца и не поверил. Пришлось звонить Павлику. Когда он спустился, только тогда консьерж смилостивился. Жил Павлик на третьем этаже. Окна выходили на улицу Минина и на одноименную площадь. Кучеряво живешь, сообщил я ему. Машина-то у тебя тоже поди казенная. «А то как же, Волга тридцать первая, только что с конвейера, доработанная и усиленная». «Здорово», — искренне согласился я, — «а мы не с пустыми руками пришли». И я выставил на стол квадратную бутылку Джека Дэниелса, прикупил по случаю, пока в столице парился. «Класс», — восхитился Павлик, — «из Америки, что ли, вез?» «Нет, здесь купил, в «Березке». — А у меня тоже маленький сюрприз будет, — сказал он, глядя почему-то на наручные часы, командирские, как я успел заметить. — Через пару минут подойдет он, сюрприз мой. И тут же буквально раздался звонок во входную дверь. А за ней оказался Евгений Саныч в собственной персоной, да. Обнялись и расцеловались. Я-то Саныча не в первый раз видел. А вот у Вовы соленые глаза достаточно квадратными сделались. Не каждый же день с такой звездой на коротке встречаешься. Ну рассказывай, Сережа, сказал Евстигнеев, когда мы выпили по первой рюмке. А то у нас про тебя самые разные слухи ходят. Я зажевал Дэниелса кусочком сала, вздохнул и в очередной десятый уже что ли раз выдал сильно отредактированную версию своих похождений. Саныч выслушал все это с каменным лицом, а потом сказал. А про побег, что же, не заикнулся даже. «Какой побег?» — одновременно встрепенулись Павлик и Вова. А продолжил один Паша. «Мы ни про какие побеги не слышали». «Какой, какой?» — отвечал им Саныч. «Обычный побег, из тюряги американской. Как уж она там называется-то, Сан-Квентин, по-моему». «А вы, ну то есть ты, откуда про это знаешь?» Осторожно справился я у него. Про тюрьму эту и про побег. Смотрел СНН. У нас на дом недавно спутниковую тарелку приладили. Сто каналов показывает. Про этот ракетный взлет из тюрьмы куча передач уже была. Никак успокоиться не могут. Какой ракетный взлет? Открыл рот от напряжения Павлик. Ну, в общем так, друзья. Решился я. «Вы тут все люди ответственные и надеюсь, что язык за зубами держать сможете. Но все, что я сейчас расскажу, это для внутреннего, так сказать, пользования. Договорились?» И я рассказал им кратенькую историю своего побега, без лишних подробностей, конечно. Павлик с Вовчиком окончательно похоже охренели, а Истегнеев только посмеивался. «Что ж тебя в тюрягу-то упрятали? Про это тоже расскажи». «Да ни за что практически, Евгений Саныч», — ответил я, прижав ладонью к груди. «Два левых трупа на меня повесили». «Вот про это бы кино снять», — объявил, наконец, результаты осмысления моих рассказов Саныч. «Мировой блокбастер был бы». «Может, и снимем когда-нибудь», — отвечал я. «Но не в этом году, точно». «Но что это мы все про меня да про меня, про себя бы что-нибудь рассказал». «У меня все хорошо», — сказал Саныч. «От предложений и отбоя нет. Правда, за границу больше не зовут. Сейчас заканчиваю сниматься в собачьем сердце». «Надо ж», — подумал я, — «на два года раньше, чем в той истории. Как уж там у классика «Не читайте советских газет до обеда». «Шикарная книга, да и кино наверняка классным должно получиться». «А как там, Владимир Семенович поживает?» «Живой пока». Пишет песни, ездит с концертами, снимается потихоньку. Да, с Таганки он ушел совсем. А чего так? С Любимовым что-то не поделили. Сейчас там новая звезда на Таганке. Леонид Филатов. Тут вот какое дело, Саныч. Решился я наконец-то поведать ему о своих проблемах. Я сейчас временно безработным оказался, так что прошу об услуге. «Может, устроишь меня куда-нибудь в кинобизнесе, а? По старой памяти, а?» «Ты для меня много хорошего сделал, так что почему бы и нет, Сережа? С хитрой усмешкой отвечал он. «Но такие дела быстро не решаются. Завякни мне где-нибудь через недельку, через две. Телефон у меня старый». Ничего интересного более на этой встрече не произошло. Потом мы с Вовой и Аленой укатили на свой родной автозавод на такси. А вечером, сидя перед открытым окном и допивая початую бутылку Джека Дэниэлса, я подвел, так сказать, неутешительные итоги своего пребывания на родине. С женой разбежался, это раз. Никому не нужен оказался. Ни в администрации, ни в политехе, ни в кино, это два. Да и просто тоска смертная накатила, это три. «Опять что ли в управдома идти? Так ведь два раза в одну реку не войдешь. А потом посмотрел на настенный календарь, от предыдущих хозяев что ли остался, какое ж сегодня у нас число на дворе. Оказалось, что 15 апреля 1986 года. Апреля, Сергуня, шестого года, сорока лет. «Ну, вот, похоже, я и определил!» Чем мне надо заняться в ближайшее время?